Погода на улице бесчинствовала. Если днем еще во всю светило солнышко, то к вечеру температура понизилась, откуда-то взялся сумасшедший ветер, а небо так и квасилось плачевными тучами. До остановки идти немного, но и это расстояние Зинаида преодолевала сейчас с большим трудом. Да и как идти, если тебе в лицо будто сама собой кидается пожелтевшая листва вместе с ветками, целые газетные листы, а то и вовсе какие-то бумажки сомнительного назначения. А новый порыв ветра и вовсе бесс церемонно сорвал с Лополучную шляпу и радостно покатил её по тротуару. Зинаида кинулась была за шляпой и вздрогнула. Боковым зрением заметила, как за угол дома Резко метнулась чёрная тень. Так, это что же? Это за мной что ли? Растерянно пробормотала Зинаида и плюнув на шляпу, поспешила к остановке. Теперь она прислушивалась к любому шороху за спиной и явно ощущала, за ней идут. Ещё несколько метров храбро просеменив, Зинаида плюнула на всё без страшия и не жалея каблуков, кинулась к остановке. Автобус подошёл, как нельзя кстати. В салоне Корыцкая огляделась и успокоилась. Никаких сомнительных лиц не было, и ощущение слежки постепенно растаяло. Возникло оно снова только тогда, когда она уже подходила к своему подъезду. Ну уж здесь-то Зинаиду испугать было трудно. Если что, можно было крикнуть Петю с первого этажа, а тот так любит разборки, что выбегает по первому кличу. И что самое важное, он сначала месит, кого попало, а потом начинает дотошно разбираться, а по какому собственному случаю заварушка. Зинаида прислушалась. Тень не отставала и вела себя нахально. Тот, кто за ней шёл, практически не прятался. Если вы хотите отобрать кошелёк, берите мне не жалко, бесстрашно развернулась Зинаида лицом к опасности. Только там денег нет. А если убить, сразу предупреждаю, промахнётесь, потому что сейчас темно, а я буду прыгать, быстро прыгать. Я умею. На всякий случай она приготовилась защищаться сумочкой. Сегодня она прихватила из бара кусочек сервелата, баночку с персиковым компотом, бутылочку с неизвестным вином, которое на полке бара совершенно не смотрелось, и ещё нарзан. Так что вес сумочка имела. "А, ну, подходи", звала она злумышленника. "Зин, я тебе шляпу принёс", пробурчал знакомый голос и на свет вышел Плюх. "Игнатий, так это ты?" Чуть не расплакалась Зинаида. Да чтоб ты с этой шляпой. Ты ты знаешь что? А вот ничего. Не ходи за мной. Ещё главный порядочный бандитом прикидывается Робин Гуд. Отдай шляпу, он всю помял. Жевал ты её, что ли? Игнатий Олегович подал шляпу и с купо бросил. Я тебя специально до дома провожал. чтоб никакие порядочные и непорядочные бандиты не позарились на твою непутёвую голову. А ты вместо: "Ага, специально, да?" мартышки извернулась и на Ида. "А почему тогда не на машине? Я сначала так и подумала, что это тебя носит. А потом всё же решила, что у тебя ума хватит на машине меня подвезти. А ты? А я и хотел, только вдруг бы ты в машину сесть не захотела. Я за тобой на такси Нельзя же тебе, одной по темноте, неужели непонятно? У Зинаиды от мужской заботы громко заурчало в животе. Она уже и вовсе хотела было простить плюху любимую жену и пригласить его на чай с ворованным сервилатом. Но Игнатий вдруг просто развернулся и мальчонком пошёл к остановке. "Стой!" кинулась за ним Зинаида. Вот только оказалось, что у тебя благородное нутро, как ты уже и удираешь по той же. Нам же ещё надо один вопрос решить. Плюх остановился и гляди куда-то в сторону покачивался с пятки на носок. В общем, я не права была, извинила Зинаида. Ну, хочешь, назови меня дурой. Дура. Зинаида резко захлопнула рот и возмущённо выкатила глаза. Негодяй! По привычке огрызнулась официантка и сникла. Прости, забылась. Пошли чай пить. Я думаю, твоя любимая жена не заругает. Плюх с места не трогался. Теперь он смотрел в другую сторону. Я вот никак не могу понять, какую жену ты мне лепишь всё время? Ты что, видела меня в фате? Ты сам сказал. На кухне уснул. Я хотел тебя в комнату затащить. А ты давай распинаться, не домогайся, мол, меня Анечка, у меня есть любимая жена и семерь детей с элементами. Плюх запыхтел, поджал губы, а потом выпалил: "Знаешь, я твоей Анечке скоро в барсучьи норы прятаться буду. С ней ни не такого на себя не говоришь. Пошли, где там у тебя чай?" Зинаида, осмелев от переживаний, уцепилась за руку мужчины, почувствовала сильное тепло. и расслабилась. И как оказалось, преждевременно. Возле подъезда толкалась небольшая кучка подростков, и кого-то явно поджидала. "Саня, назад, она не одна", вдруг выкрикнул кто-то из толпы и подростков смеловым мгновением ока. "Слушай, ветер-то какой, прямо с головы шапки рвёт, да? Я люблю, когда прямо с головы. Знаешь, я всё хотела тебя спросить, мурлыкала Зенаида, прижимаясь к плечу Ковалера. "С чего ты взял? Подожди-ка". Насторожился Игнатий Олегович и попытался высвободить руку. "Зачем здесь стояли эти люди?" Зенаида руку не выпускала. Только-только у них начались складываться отношения, а тут какие-то люди помехи. "Ой, ну мало ли зачем. Чего ты вздыбился? Это ж подростки". Сейчас у них все клубы позакрывали. Остаять-то им где-то надо, отмахнулась Зинаида и снова уставилась на плюха восторженными глазами. Однако тот её восторгов не разделял и упрямо не хотел любоваться сумасшедшим ветром. "Нет, они не просто толкались от безделья. Они, они ведь тебя, Зина, поджидали, ты слышала? Их спугнуло то, что ты не одна". возле крепкого плеча Игнатия Зинаиду не испугала бы и цунами, а уж какие-то подростки, тем более что в центре агрессивной группы она явно разглядела Кристину. И хоть девчонка обещала ей какие-то жуткие страсти, Зинаида видела в лице Кристины своего человека. Ну, негодяйка, конечно, но чего уж она такого сотворить может? "Спокойся", отмахнулась она. Это Кристина была, помнишь, я тебе о ней рассказывала. Она мне грозилась гадость устроить. Сейчас, наверное, на весь подъезд будет лозунг: "Зинка от трусов резинка". Меня так в детстве дразнили, я уж и обижаться перестала. Однако стены в подъезде, кроме прежних надписей, ничем новым похвастаться не могли. Заглаживая свою вину перед плюхом, веселым щебетом Зинаида ввалилась в прихожую. Ой, ну наконец-то! Встретила их у порога Юлька. А то вас тут дожидаются. Дамка какая-то печальная. Я уж ей и журналы показывала, и петь пыталась, а она никак не хочет радоваться жизни. Не понимаю, зачем с таким настроением в гости ходить. Например, чтобы поделиться горем, отрезала Татьяна, появляясь в дверях. Жду вас, жду. У Зинаиды ёкнуло сердце. Таня, что? Звонили? За тараторила она. Сколько просят, Тань? Если много, ты торгуйся. Нет, нафиг, не надо торговаться, мы лучше фальшивок напихаем. Я видела, в магазине струблевки продаются, правда стоят как натуральные. Ой, ну что ж мы у ворога. Пойдемте в комнату, Юля. Борщ я потом поем. Татьяна что-то пыталась сказать, но Зинаида ее просто силой утащила к себе. Ну и что вы мне говорили? Уставилась Таня Боеева почему-то на плюха. И никто мне не звонил. И зря я только вас послушалась. И вовсе он не сам пропал. Подожди, Тань, ты что огородишь? Ласково попыталась погладить подругу по голове Зинаида. Подруга принципиально уворачивалась от дружеской петерни, от чего голова ее болталась в разные стороны. Тебе надо выпить, тебе надо вот что, решила Корыцкая и полезла в сумку. Я вот тут. Купила? Где же у меня фужеры? Татьяна хоть и была крайне встревожена, при виде бутылочки вытерщила глаза. Зин, ты что, хочешь меня уморить? Я не буду пить виноградный уксус. А это что, уксус? Дёрнула носом Карыцкая. Ну да, виноградный, венгерского производства. Ты его купила. У нас на полке, на стеклянной такой в уголке, да? Зинаида обиженно раздула ноздри. Как ты могла подумать? Я его в супермаркете взяла, вот здесь возле дома. Татьяна, так что у вас произошло? напомнил Игнатий. Татьяна тут же забыла про уксус, снова разволновалась, достала платочек и попыталась успокоиться. Игнатий, вот вы мне сегодня говорили, что, скорее всего, Вадик сам исчез, а он не звонит. Я говорил и еще раз повторяю, я убежден, что похищение состоялось не без его участия. Зинаида переводила взгляд с Татьяны на Игнатия и уже совсем ничего не понимала. "Тань, Игнатий? Нет, а когда это он тебе успел сказать?" вклинилась она в разговор. "Что за дурь? Васька сам себя похитил? Таня, возьми себя в руки и приведи голову в порядок. Нет, нет и нет. Игнатий такую чушь не мог сморозить. Плохо ты его знаешь", парировала Татьяна. Сегодня мы с ним долго беседовали, и он так убедил меня, что не стоит доводить тебя до инсульта, что якобы Вадик сам, и что он позвонит, а он не позвонил и не пришёл, и пусть бы инсульт, и чёрт с ним. Татьяна уткнулась в платочек и попыталась справиться с рыданиями. Зинаида медленно повернулась к Игнатию. Ты зачем обманом прорвался к Баёвой, разберёг ей рану? И ещё главное за моей спиной, как не красиво. Да уж какая красота! Хлопнул себя по коленям плюх и в чувствах забегал по комнате. Но неужели не ясно, похитили Вадима? Ах, несчастный больной мальчик. Я вам ещё раз говорю, не настолько он был болен, как вы считали. Да, он успешно поддерживал вас в неведении. Но я-то врач, И вижу немножко больше, чем вы, и заявляю: болезнь увадима, пройденный этап. Зинаида не сводила восторженных глаз со своего друга. А ведь действительно врач? С этим не поспоришь. Значит, Ватикан не так уж был болен. И чего Татьяна сомневается? Да, Таня. И Игнатий Олегович врач. Так что прекрати сморкаться. Татьяна насупленно молчала. Идем дальше. Зинаида поспешно вскочила и приготовилась идти за плюхом. Сядь, Зинаида, не кривляйся, осадил ее Игнат. Я про похищение. Вот зря Татьяна вы не вызвали милицию, зря. Они бы сразу указали на некоторые ляпы. Вы мне говорили, что из домашнего сейфа пропали десять тысяч, так? Татьяна молчком кивнула. Причем не все пятнадцать, которые там находились, а только десять. И мы пришли к выводу, что их позаимствовал Вадим. Ему, по-видимому, они очень понадобились. Зачем? Если его неожиданно похитили, и пижама её оставили, заботливо свёрнутой на кресле. Зато ни куртки, ни обуви не оказалось. Хотелось бы посмотреть на таких гуманных похитителей. Они что же Предложили Вадиму переодеться, потом терпеливо дождались, когда он сменит тапочки на кроссовки, возьмет на карманые расходы немножко денег из сейфа, а затем грубо его украли. А он при всем этом героически молчал. Позвать на помощь посчитал унизительным, да? Татьяна только пожимала плечами. Зато Зинаида находилась в крайнем возмущении. По всему выходило, что Вадим и впрямь сам себя украл. да ещё и матери записку придумал, чтобы та спокойно сходила с ума. Верить в такое не хотелось. А если? А если они его украли не из дома? встряпенулась она. Ну, может он вышел за сигаретами? Вадик не курит, прошептала Татьяна. Ну чего, с такой жизнью закоришь? успокоила её Зинаида. Вышел, значит, а тут у него раз. И накинулись. В рот ему клеп сунули, руки назад заломили, шапку на глаза, чтобы ничего не видел. Нет, он, конечно, вырывался, кричал, бедняки, ой, не трогайте, я больной, несчастный ребенок, у меня отец кретин. Но похитители оказались сильнее. Они его прикладом по голове, прикладом. Татьяна снова взвыла. Стоп, Зинаида, куда тебя несет? Оборвал сюжет Игнат и продолжая мотаться по комнате, ерошить волосы и хлопать себя по лбу. Каким к черту прикладом? При чем здесь отец? Вряд ли на него стали бы так нападать в середине дня. Он же не президент нефтяной компании. Да и здесь не срастается. Это что же получается? Вадик вышел, на него напали, он покричал, и похитители прониклись, прослезились, а потом все вместе мило зашли в дом, написали записку, аккуратненько отчитали десять тысяч и от отца они побеспокоились, оставили пять тысяч на мелкие расходы. А потом снова тихо удалились. Так что ли, ересь? Точно ересь. Вот ты Игнатий всегда как придумаешь какую-нибудь чушь. Согласилась Зинаида. Тань, да успокойся. Видишь, как получается. Вадик сам смотался куда-то. Кстати, а зачем? Игнатий остановился. А вот это мне не известно. Может быть, убежал к любимой девушке. Зинаида уставилась на подругу. Тань, у него есть любимая девушка? Да нет у него девушек. А юноши футы вырвалась. Но вдруг познакомился, пока больной лежал. Да и вообще не девушка, так и ещё что-нибудь любимое. Может, он животных любит и в зоопарк побежал? Или, скажем, у в компьютер у друга заигрался, размышляла Зинаида. А игровые автоматы, а клуб, а да, мало ли куда он пойти мог. Ага, снова захлюпало Боёва. А зачем тогда записка? Так бы и написал, ушел в клуб, и потом какой клуб, если во вторые сутки нет? Он никогда не задерживался и всегда дома ночевал. Зинаида теперь накинулась на Плюха. Вот и в самом деле. А зачем записка-то? И к чему ему врать, что его украли? Плюх о чем-то раздумывал и вопрос о Зинаида не слышал. В общем-то он и не слушал. Татьяна, он должен позвонить. Уверенно произнес он. Правда, в скорее всего изменит голос и потребует выкуп. Иначе зачем действительно эта сказка про похищение? А почему до сих пор не звонил? Может, у него ещё те деньги не кончились? А как только кончатся. Господи, так чего же я у вас расселась? всполошилась Татьяна. Вдруг они у него кончаются прямо сейчас, а меня нет? Побегу я, а если будут новости, позвоню. Я провожу. Поднялся Игнатий. Мне еще кое-что спросить надо. Он произнес это как-то неправильно. Получилось, что он не спрашивает это кое-что сейчас, только потому, что ему мешает Динаида. Карыцкая уже ринулась натягивать сапоги, дабы тоже проводить подругу, но по раздумов остановилась. Ну и пусть он ее провожает и спрашивает о чем угодно. Ей вовсе не интересно. Она все равно сегодня вечером Татьяне позвонит и все у нее выспросит. Зина бросила сапог и, не дожидаясь, пока гости удалятся, направилась в кухню. И, Юля, где там у тебя чудо кулинарного искусства борщ? Кстати, мне никакой мужчина не звонил. Гости захлопнули за собой дверь самостоятельно. Зина Ивановна, да к какому мужчине вы здались? Не думала, что было более девчонка. Никто не звонил. А где гости? Вы их уже разогнали? А я на них яичницу приготовила, три яйца лишних разбила. Прятцы горькую есть. Правда, он не переваривает яичницу. А что делать? Надо, чтобы в организме все его было вдовы, либо борща, и и, и, и, и, хлеба. Зинаида не слишком вслушивалась в философию Юльки. Она уныло хлебала надоевший борщ. И подолгу застывала, то скуску ском хлеба, то с полной ложки возле рта. Её глодали раздумья. Неужели Ватька и в самом деле так поступил с собственной матерью? Если бы Настя на такое решилась, она бы её лично. Ой, а что бы она сделала? Так же бы металась, как Таня. А плюх, молодец, как быстро все сообразил. Но ну, ему не привыкать, он же постоянно в людских организмах роется. Может, и на голову операции делал? Знает, чем она там забита. Но каков негодяй, а? Сам все выяснил. Встретился с Татьяной вопрос и какие-то она придумывал. Так прямо и тянет на себя лавры. Да и ладно, можно подумать, и на иди нужна слава. Ей нужна работа. Ивская же ясно сказала, что сделает её менеджером, как только она разберётся, что у них в театре творится. А уж кто там подробности выяснял? Разве Ивской интересно? Так дело даже быстрее пойдёт. Игнат будет заниматься Вадиком, а она Зинаида займётся с Софьей. Всё же неприятно, что Валентина ужoм избивается. Завтра же Зинаида к ней ещё раз наведается. Нет, завтра у неё работа. Бар в 11 открывается, закроется только в 8. Пока надо берётся. Ну и что? А она перед работой заскочит. И ничего страшного, если бар откроется в 12, всё равно там с утранькова нет. И потом, она же не просто так гуляет, а раскрывает два очень важных дела. Вот глядите. Как сквозь вату донеслись души Зинаида, Юлькины восклицания. Сейчас она частенько так сунется носом в тарелку и спит, прямо с куском в рту дремлет. Даже опасаюсь, что когда-нибудь подавится. А что ж вы хотите? Новая работа? Заботы там разные. Это же вам не на диване валяться. Да вы не беспокойтесь, Зинаиде Ивановне, труд только на пользу. Моды заинтересовалась, прямо теперь так следит. Так следит. Кровать к себе железную с мусорки привела кла, насилу мы с игорьком уговорили выкинуть. Но уж про кровать такой зинаида спокойно слушать не могла. Юль, что ты врешь-то, а? И чё врешь? Эту плиту могильную. Ой, Настенька, Саша, какие молодцы, что пришли! В кухне и в самом деле уже давненько расположились дочь Зинаида и Настя и ее славный муж Александр. И тоскливо ожидали, когда матушка соизволит их заметить. Мамочка, ты как? Чуть не со слезами в голосе спросила Настя. Настюша, что случилось? У тебя похитили Сашу? Не могла переключиться Зинаида. Ой, да вот же он. Тогда что ревешь-то? Я мама не реву. Ты как себя чувствуешь? Зинаида отодвинула тарелку и побежала в комнату. Саша: Насенька, проходите, сейчас мы с вами. Где же у меня фужеры? Ах ты чёрт, это же не вино. Саша: Я тебе хочу подарить уксус. Совершенно виноградный и абсолютно венгерского качества. Забирай, а то я его когда-нибудь выпью. А что вы наведались? Просто так или что случилось? Дочь с зятем переглянулись. Мам, а мы тебе такой модный пиджачок прикупили. Вдруг фальшиво принялась ахать Настя. Ага, кивнул зять. Как вчера про магнитные бури вы в полвторого ночи позвонили, так мы и кинулись покупать. Ага, нам мамуся никак продавать не хотели, потому что модель эксклюзивная. Перебивая мужа, хвасталась дочь. Конечно, а как бы он продал? Ему же от начальству, знаешь какой нагоняй будет, возмутился Саша. Это ещё хорошо, что Димка друг нормальный. Вошёл в наше положение, попросту упёр. Зинаидия уже не терпелось поскорее взглянуть на эксклюзивную вещь, которую можно только украсть, потому что продавать запрещено начальством. Давай, Настя, доставай, торопила она дочь. Сейчас, сейчас тянула та из пакета что-то большое, мышиного цвета. Только, только пиджачок немножко без без рукавов. Но ведь говорю, эксклюзив. Вот на ком-то Зинаида уже видела такой эксклюзив. Из головы вылетело на ком? А видела точно. Не на знакомых, это точно, кажется, по телевизору. Наверное, когда показывали богатые загородные дома. А Насте теребила мать и вспоминать мешала. Мамуся, ты на день, на день. Вот, смотри. Саша, скажи хорошо, да, и размерчик. Насте крутила мать в разные стороны, не переставая ахать. Большого зеркала в комнате Зинаиды не было. Поэтому полностью себя лицезреть она не могла. Но, судя по сквашенному лицу зятя, сильно подозревала, что пиджачок мог бы сидеть и получше. "Саша, ну как?" со слабой надеждой спросила Зинаида. "М-м, Зинаида Ивановна. А куда вам наряжаться-то?" дипломатично вывернулся тот. Однако, взглянув на страшные глаза жены, тут же затарахтел: "Не это, это я к тому, что вам в таком пиджачке хоть куда теперь можно, прямо хоть на работу, хоть с работы". "Насть, а может ей ещё чего сверху накинуть, чтобы не сильно людей шокировать оригинальностью?" Зинаида уже не стала ждать, что ответит дочь, а решительно направилась к двери. В прихожей висело здоровенное зеркало. Правда от старости, оно было жёлтым. Силуэт в нём просматривался слабо, но всё же оно честнее, нежели любящая дочь. Ой, Зинаида Ивановна, знаете, выпорхнула из своей комнаты сияющая Юлька, но её восторженность плавно перекотилась в ужас. А что это? У нас что, тиракт? Зинаида Ивановна, немедленно объясните. Игорь, собирай вещи, нам придётся прыгать в окно. У нас тут такое! Юленька, зачем в окно? Я же только что поел, разобьюсь нафиг. Ты чего? Высунулся из двери в зярошенный горёк. А я говорю, надо! Уже тряслась в истерике Юлька. Вон, Зинаида Ивановна бронжелет напялила и сбегать уже собралась. Игорь, ты не видел, где мой паспорт? Надо прихватить. Зинаида в немой ярости вздыбила грудь. Так вот, а ну что пиджачок без рукавов, обычненький бронежилетик. И видела она его по телевизору именно тогда, когда дама состоятельных лиц показывали на охранниках. Юля, уймись! Ухватила она квартирантку за подол, так как та уже кинулась напяливать на себя шубу из стриженного кролика, единственное свое богатство. Да куда ты, Юля, сними песцовую шанку. Сейчас октябрь на дворе, ещё листья на деревьях болтаются, не все облетели. Ну, смотри, я уже снимаю бронежилет, видишь? Мне его просто померить принесли, просто померить. Юлька недоверчиво уставилась на хозяйку. Из комнаты Зинаиды трусовато выглядывала Настя и девчонка обратилась к ней. Что, в самом деле на примерку приносили, что ли? Мне хотелось, чтобы мама его носила. Начала Настя, но тут же посхватилась. Ну, чисто так, вместо собачьего пояса, чтобы спину не продувало. Юлька безнадёжно помотала головой. Вам к такому собачьему поясу ещё и черепахову шапочку надо было бы схватить, в виде каски. Игорёк, чего ты высунулся, ты янь понимаю. Чего высунулся ты весь в трусах? Здесь женщины, а он прямо в семейниках. Завтра, чтобы мне такой же жилетик купил, исключительно вместо корсета носить буду, извивительно перекосилась она и удалилась к себе. Распрощавшись с детьми, Зинаида улеглась пораньше. Завтра с утра она собралась всё-таки нестись к Валентине и должна будет умудриться не опоздать на работу. Сыщится завела будильник и безжалостно, сколотив подушку, улеглась обдумывать речь. для лживой Валентины